Интерлюдия первая. Путь домой. «Идти можешь, Тави?» Эвис Эмплода с тревогой склонилась над стонущей девушкой. Вопрос был задан зря. Взор Тави помутился от боли. Она ничего не отвечала. С первого же взгляда было ясно, что дело дрянь. Щиколотка Тави быстро опухала, несмотря на все старания Клары и Мелвила. э г м о н т с проклятиями рубил в мелкую щепу хитроумный деревянный зажим-ловушку, в которой Тави угодила на узкой тропе. «И кто ж это, — хотел бы я знать, — теперь охотится с эдакой снастью на тропах Междумирья?» Ни к кому в отдельности не обращаясь, процедил он сквозь зубы. «Потом все разговоры! Потом!» Оборвала его Клара. Лицо волшебницы было бледно, виски покрывали мелкие бисеринки пота. Заклятие давалось нелегко, здесь дорога вообще оказалась почти непроходимой, да вдобавок еще то и дело отказывалась повиноваться магия и приходилось полагаться в основном на мечи и доспехи. Хюммель стояла на коленях, поддерживая ладонями затылок стонущей тави. Прошедшая выучку у вольных не может так громко с т е н а т ь из-за какого-то там растяжения или даже вывиха, мелькнула в голове волшебницы. Клара понятия не имела, кто может так шалить в областях, доступных лишь магам д да о полуразумным чудовищам, существам, изначально наделенным волшебной силой. Правда, случалось, что могучие чародеи делали межреальность доступной и для простых смертных или бессмертных. Так во многие миры проникли люди, гномы, эльфы, гоблины, а также масса иных созданий. Так что же случилось? Проклятие. Никак не удается нащупать поврежденное место. Опухоль какая-то уж слишком плотная, не поддается пальпации. А ведь Кларе на ощупь случалось находить одну единственную порванную связочку. Чары не наложить, даже боль не унять. «Мелвилл, у тебя Корпит!» Не поворачиваясь, бросила Клара. «Хоть боль снять!» «Не вычаровывается ничего», — сочувственно сказал Мелвилл, роясь в лекарской сумке. «Вот он, Корпит, свеженький. Только ты уверена, Клара?» Что хочешь дать такое сильное? — У девчонки сейчас начнется болевой шок, — отрезала Клара. — Держи ее крепче, Райна. — Слушаюсь, Кирия. Воительница прижала обеими руками плечи Тави. Клара откупорила пузырек темного стекла, отмахнула воздух над горлышком к себе, вдохнула, поморщилась. — Ядрен! — Эвис, твоя работа! «Нет», — сообщила юная чародейка, — «у самой меск отбрала». Вот уж не знал, что повитуха Ирен промышляет такими снадобьями, — мрачно удивился э г м о н т о н а много чем промышляет», — фыркнула Эвис. «Да тише вы!» — гаркнула Клара, решительно опрокидывая пузырек над опухолью и мгновенно принявшись втирать в кожу маслянисто-черные капли. пару секунд Тави лежала, как и прежде, глухо п о с т а н о в а я от боли. Однако, стоило жуткому зелью приняться за дело, как девушка в з б ы л а нечеловеческим голосом. Тело выгнулось дугой. Железную хватку Валькирии Райны Тави разорвала в один миг. Колотясь руками, ногами и головой, девушка покатилась в сторону с тропы. В межреальности это означало верную смерть. В нескольких шагах от слабо светящейся полоски земли, хотя на самом деле эта субстанция ничего общего с настоящей почвой, конечно же, не имела. Начиналось истинное ничто, не т а я щ и е многочисленные опасности, заросли дикого леса, что блуждают подобно тополиному пуху из края в край всей сферы миров, добираясь притом и до самого дна. а именно ничто, не нечто, ничто, первородная древняя пустота, из которой Творец создал в свое время самоупорядоченное, отделив его от бушующих вокруг ураганов вечного хаоса. э г м о н т точно тигр, бросился на бьющуюся в конвульсиях Тави, опередив даже отчаянный крик Клары. Навалился, прижал всем телом. Недолго думая, Райна и Эвис бухнулись сверху. Однако сила бивших Тави судорог еще некоторое время была такова, что всю эту груду тел, причем в доспехах, едва-едва не разбросала. Наконец, корчи утихли. Клара и Мелвил помогли остальным подняться. Тави лежала без чувств, однако лицо ее порозовело. и дыхание стало ровным. Боль отпускала, разжимая свои когти. «Хорошая штука, к о р п и т заметил Мелвил. «Ага, если только не знать, из чего эту дрянь варят», откликнулась Эвис, сдувая прядь со взмокшего лба. «Так, ладно, хорош болтать». Клара вновь стала сама собой, походным командиром, а поскольку ей... н и раз и не два доводилось предводительствовать именно наемными, сражающимися за золото армиями, то и словечки с интонациями подобрались соответствующие. «Надо решить, что делать дальше. Сколько мы уже тащимся, Райна?» б а л ь к и р и я извлекла из нагрудной ладонки хронометр тяжелого черного дерева. На отполированной поверхности, нагретой теплом ее руки, Медленно проступили алые символы. «Восемь суток по времени долины, Кирия!» «А по местному?» — спросила Клара, уже зная ответ. «Неопределимо, Кирия. Поток слишком сложен, слишком разветвлен. Как бы в стоячее болото не попасть». Все дружно вздрогнули. Попасть в стоячее болото означало остаться здесь навсегда. «Само упорядоченное начнет распадаться в пыль от старости, а у нас еще не кончится провизия, и мы будем полагать, что прошла от силы пара-тройка дней». «Делать нечего, Клара», — вмешался Мелвил. «Тут нам даже всем вместе не наскрести сил на заклятие следа. Надо уходить. Дурное здесь место». «Словно кто-то кровь из тебя сосет». подала голос Эвис. Клара сидела молча, хмурилась и кусала губы. Место и впрямь было дрянным. Притом дрянным сугубо, потому что никто не мог понять, в чем тут дело. Заповеди боевого мага гласили, что, столкнувшись с неизвестным, не торопись бросаться на него с мечом наперевес, быть может, Тебе потребуется многотысячная армия с катапультами и баллистами. «А мир тут какой-нибудь поблизости есть?» — спросил э г м о н д «Клара, что говорит твоя карта?» «Молчит моя карта!» — огрызнулась волшебница. «Что ты в самом деле? Не маленький ведь, мог бы сообразить. Не знаю я, есть ли тут что поблизости, и установить это мы тоже никак не можем». «Едва-едва костер разжечь сил хватит!» «Да, к о з л а н о г и е б нас сейчас голыми руками взяли», — заметил м е л д е л л Клара не на шутку разозлилась. Поход выдался тяжелый. Переполненные хищными бестиями или опасными воронками участки тропы перемежались с вот такими вот, мертвыми и пустыми, но с настороженными ловушками, тоже пустыми и мертвыми, из дерева не удалось извлечь ни лица того, кто сработал самолов, ни того, кто его поставил здесь. А вдобавок еще и этот провал в силе. Ее течение ощущалось повсюду на путях межреальности, и только потому маги долины могли странствовать от одного мира к другому. Однако здесь сила словно бы умирала. Будто в ясный день на солнце набежала туча. Вот только вопрос, набежала туча или начало гаснуть солнце. «Думаю, надо остаться здесь», — хмуро подытожила Клара, глядя на унылых спутников. «Нести Тави мы не сможем, так что придется ждать, пока скопится хоть сколько-то сил для вправляющего заклятия». Великий хаос никогда не думала, что стану лечить перелом или вывих посредством кольца. «Все мы каждый день что-то делаем впервые», — философски заметил Мелвилл. Они, как могли, устроили на тропе временный лагерь и приготовились ждать. Тави безмятежно спала, тихо посапывая. Корпит подарил ей двенадцать часов покоя, Правда, потом станет гораздо хуже. За эти двенадцать часов Клара Хюмель м должна была справиться с раной. Дорога домой получалась невеселой. Примечание Тави — это персонаж романа «Алмазный меч, деревянный меч», «Странствующая воительница и волшебница». Уроженка Мельинской империи. Была спутницей Сидри Дромаронга в походе за Драгниром. Затем соратница Клары Хюммель. Эвис Эмплода. Член гильдии боевых магов. Уроженка Долины. Молодая чародейка. Спутница Клары Хюммель. м е л в и л Так же, как и Эвис, член гильдии боевых магов. только куда старше. э г м о н т четвертый боевой маг, спутник Клары Хюмель. Райна, воительница-наемник из числа постоянной стражи, охранявшей долину магов, давняя соратница Клары Хюмель, Валькирия. Мескот, Ирен Мескот, могущественная волшебница, жительница долины магов, опытнейшая целительница, давняя недоброжелательница Клары Хюмель.